конь вороной савинков еще поставил эпиграф. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идти, ибо тьма ослепила ему глаза. Раскаяние тоже настигнет Савенкова, но это будет потом. Столыпин в Саратове, Витте в Петербурге, Семенов В Волоколамском уезде, Толстой в Ясной Поляне. Все на своих местах. Но вот-вот все сдвинется, уже сдвигается. Еще никто не слышит подземного гула, а гранитная плита российской жизни вздрогнула. 27 января 1904 года началась несчастная война с Японией, против которой решительно выступал Сергей Юльевич, и которая так логично вытекала из его азиатской политики. Когда мы ввели наши войска в Манчжурию, то мы тоже громогласно объявили, что мы вводим в Манчжурию войска только для того, чтобы поддержать пекинское правительство и прекратить боксерскую смуту, которую не может прекратить законное китайское правительство. И что, коль скоро эта смута будет прекращена, мы сейчас же уйдем из Манчжурии. Между тем, смута была прекращена, но мы не уходили. Затем... Если бы мы исполнили в точности наше согласие с Японией и не начали в Корее тайных махинаций, имея в виду там доминировать, Япония, наверное, успокоилась бы и не начала бы довольно решительно действовать против нас. Вид-то воспоминания. Война, начавшаяся, как всегда, с народной уверенности в скорой победе, быстро сделалась непопулярной и тяжелой. Мог ли солдат легко идти в бой, защищать какую-то неведомую землю в каких-то неведомых краях? Что ему Корея, лесные концессии на реке Ялу? Все новые круги дружно желали победы Японии. Через Саратов шли воинские эшелоны на восток. Губернатор Столыпин выходил, играл оркестр, весело и дружно отзывались нижние чины – Войска были сильны. Впрочем, управляющий саратовским отделением крестьянского банка Зерин убеждал крестьян клиентов банка не покупать землю у помещиков, ибо в скором времени вся земля бесплатно перейдет народу. Крестьяне только улыбались, не зная, что отвечать. Когда Куропаткин покинул пост военного министра и поручение ему командования армии еще не было решено,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 Нет смысла описывать военные действия. Она настолько далека от сегодня, что подобно древнегреческим мифам Ляоян, Мукден, Сандепу. Вы слышали эти названия? Они задевают ваши чувства? Вряд ли. Ну, разве что когда-нибудь услышите печальный вальс на сопках Маньчжурии, и сожмется сердце. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Мертвые спят. Однако назовем несколько имен. Героев, не героев, а просто участников тех битв. Корнилов, Деникин, Врангель, Марков, Улагай, Крымов. Это деятели будущей гражданской войны. Самсонов, Жилинский, Эверт, Марушевский. Будущей мировой войны. Внутри русско-японской был мощный человеческий потенциал. Он разновелик, даже разнонаправлен, в нем прошлое сплетено с грядущим, смешное с трагическим. Но уже сформулировался тип русского героя, готового к героическим деяниям в героическую эпоху. Может быть, авторы оговорились и имеют в виду не героя, а кого-то другого? Нет, не ошиблись. Война выявила все, что было в обществе. Оно должно было отмереть, другое выжить. Например, Корнилов Лавр Георгиевич, 35-летний начальник штаба стрелковой бригады, сын казака и киргизки, закончил с золотой медалью Академию Генерального Штаба, знает восточные языки, участник командировок в Восточную Персию, автор ряда журнальных статей и книги Кашгария и Восточный Туркестан. За храбрость получает в Манчжурии орден Святого Георгия 4 степени. Или Самсонов Александр Васильевич. Его уссурийская казачья дивизия, вопреки приказу об отступлении, удерживает двое суток позиции у Янтай-Копий и обеспечивает отход армии под Мукденом. И так